ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗОВ СЕРДЦЕ Я никогда не учил вас драться. Всё, чем мы занимаемся... Лишь подготовка вашего тела и разума к дальнейшему развитию. Переходу на следующий уровень, если хотите. Запомните самое главное. Процесс самосовершенствования не должен прерываться никогда. Ему нет начала и нет конца. Клуб «Рыжий дракон» – одно из многочисленных теоретических занятий. Глава первая. «Дом, милый дом». Алексей проспал без задних ног весь день. Только под вечер он почувствовал себя в состоянии выползти из-под одеяла и появиться на кухне. Мать обеспокоенно пробормотала что-то насчет вечного домашнего ареста и торопливо наложила ему огромную тарелку плова. Или пилава, если вспомнить турецкие корни слова. Да неважно, главное, чтобы было вкусно. Вот только Алексей вяло ковырялся в тарелке, не в силах заставить себя съесть хотя бы немного. «Мелкий, ты выглядишь как труп», – ехидно заметила сестренка, но Алексей с удивлением услышал в ее голосе нотки беспокойства. «Должно быть, я действительно плохо выгляжу, раз даже эта Мегера волнуется», – логично предположил он. «Одно успокаивает. Рука ныть перестала. Я уж боялся, что та тварь меня чем-то отравила». Чтобы хоть как-то освежиться перед поглощением пищи, Алексей встал из-за стола, сходил в ванную и быстро ополоснул лицо. Взгляд сам собой зацепился за отражение в зеркале и заставил его в ужасе отпрянуть. Ничего себе! Огромные синяки под глазами были вовсе не следствием полученных ударов. Нет, все из-за огромного психологического напряжения и жутких кошмаров. Бррррр. Всю ночь в голове Алексея вертелись воспоминания о вчерашнем дне в перемешку с сериальными видениями. И еще это липкое и тяжелое чувство вины. Он уперся ладонями в виски и сжал их так, что в глазах заплясали разноцветные звездочки. «Это я виноват. Моя глупая затея стоила Славику жизни. Я настолько ничтожен, что не могу справиться один на один с каким-то психованным насильником». Алексей внимательно посмотрел в глаза своему отражению и чуть ли не по слогам произнес «Это моя вина». Одна и та же мысль билась в голове, не позволяя вернуться в реальность. Алексей будто в тумане вернулся на кухню, без всякого удовольствия съел плов и даже смог поддержать вялую беседу с обеспокоенной матерью, но мысленно он был не здесь. Вернувшись в свою комнату, алексей упал на кровать и закрыл глаза сон не шел зато в голове всплыл недавний телефонный разговор с васей селен позвонил ему после разговора с машкой чтобы поинтересоваться здоровьем друга и узнать подробности той части ночного происшествия что осталось в вне его поле зрения впрочем как он и предполагал у васи все обошлось без эксцессов когда друзья убежали преследовать насильника Экстремал убедился в том, что девушка жива, а затем вызвал милицию и скорую помощь. Не зная, чем себя занять, он нашел в кармане пострадавший мобильник и позвонил по контакту с названием «папа». Коротко объяснив ситуацию, Вася заверил взволнованного родителя в том, что с его дочкой все в порядке и принялся ждать возвращения друзей и приезда милиции. Похоже, девушка жила где-то неподалеку от парка потому что ее отец приехал меньше, чем через полчаса, опередив и скорую помощь, и милицию. Причем приехал не один, а в сопровождении нескольких охранников. Девушка уже успела прийти в себя и была вполне в состоянии броситься в объятия отцу, что незамедлительно и сделала. Вась уже, несмотря на вялое сопротивление, тут же отправили в шикарную платную больницу за счет счастливого папаши спасенной девушки. к счастью для алексея Вася успел дать показания до того, как его увезли из парка, и именно благодаря этому Селин провел в изоляторе лишь остаток ночи. Что ж, ему действительно было приятно узнать, что с Васей и девушкой все в порядке. В конце концов, можно успокоить себя глупой мыслью о том, что Славик умер не зря. Вот только это нисколько не успокаивало, а скорее бесило. Спустя еще несколько часов беспокойного сна перемежаемого мутными размышлениями, Алексей открыл глаза с четким пониманием того, что станет делать дальше. Нет, не мстить. Как говорил сенсейч, месть опустошает. Дорога мести еще никогда не доводила до добра, и Алексей отлично знал это. Тот единственный раз, когда ярость взяла верх над здравым смыслом, ему не забыть никогда. Именно тогда и состоялся тот самый памятный разговор с учителем о мести и наказании. «Месть пожирает тебя изнутри и делает слабым, в то время как наказание совершается палачом без чувств и не ради мести, а просто потому, что человек это заслужил. Приговор выносится и приводится в исполнение, а уверенность в правильности этого приговора лишь придает сил». Буднично произнес Сенсейч, ломая тому парню руки. Ты еще слишком молод, чтобы уметь отстраняться и вершить правосудие без ущерба для себя. Алексей до сих пор не понимал, как Сенсейч умудрился появиться именно там и именно тогда. Будь то невероятная случайность или запредельная интуиция, в любом случае, он умудрился остановить пышущего яростью ученика и в корне поменять ход событий. Хотя главный результат. А он был именно таким, как и планировал Алексей. «Да, возможно, тогда я и не готов. Но теперь тот, кто сделал это со Славиком, должен быть именно наказан. А наказание за убийство может быть только одно». Он сел на кровати в позу лотоса и глубоко вздохнул. «Я во что бы то ни стало должен достать зеленоглазого ублюдка». Проведя некоторое время за обычной медитацией, Алексей окончательно пришел в себя и вновь почувствовал жуткий голод. Все уже спали, поэтому он на цыпочках пробрался на кухню и принялся изничтожать съестные запасы из холодильника. Только он подогрел чайник и сделал несколько бутербродов, как за спиной раздался едва слышный скрип. «Не спится?» – тихо спросил отец. В спортивных штанах и модной майке «Адидас», обтягивающей уже неплохо накачанную пивную мышцу, он смотрелся довольно забавно. «Сколько же можно спать-то?» – вяло поинтересовался Алексей и неожиданно для себя зевнул. «Видимо, много», – усмехнулся в усы селен старший Алексей налил еще одну чашку чая для него и вгрызся в бутерброд. «Переживаешь?» – тихо поинтересовался отец, сев напротив и взяв в руки чашку. Сын какое-то мгновение молчал, стараясь сдержать захлестнувшие его чувства, но удержаться не смог. «А ты как думаешь?» «Успокойся, я просто спросил», – мягко произнес отец. Алексей глубоко вздохнул и попытался взять себя в руки. «Что за дела?» «Подобные вспышки ярости могут быть у Алекса, но никак не у примерного сынишки Алексея». «Прости», — только и смог сказать он. «Это нормально», — пожал плечами отец. «Тебе пришлось пережить такое». «Вот именно что пережить, а кому-то это сделать не удалось». Алексей в который раз удивился тому, что не может проронить ни одной слезы. Это убивало. Умом он понимал, что должен оплакать друга, но ничего не получалось. Ночью он силой сжимал веки, но не смог выдавить ни капли. Он чувствовал себя последней сволочью и ничтожеством. Знаешь, отец задумчиво провел пальцем по краю чашки. Люди по-разному переживают потерю близких. Сначала проходит стадия неверия, потом осознания и затем привыкания. О нет, он опять затеял свои профессиональные разговоры, раздраженно подумал Алексей. Неужели это действительно помогает его пациентам? Но у мужчин, в силу ряда психологических особенностей, очень часто вторая стадия проходит мимо. Ты привыкаешь к мысли о том, что твоего друга больше нет, но что-то внутри противится этому. Ты ощущаешь себя бесчувственной сволочью, продолжая жить и получать удовольствие от простых вещей, таких как пища. Алексей с неприязнью посмотрел на бутерброд в руках. «Общение с друзьями, но факт остается фактом. Человек ушел, а твоя жизнь продолжается». «Продолжается». «Не сразу, конечно, но ты поймешь это. Одно дело смириться с потерей друга, и совсем другое – простить себе его смерть». «Знаешь, пойду-ка я спать». Алексей демонстративно зимнул. «Да, конечно», – опомнился отец. «На самом деле, я хотел тебе сказать кое-что по поводу недавнего нашего разговора». Алексей почесал затылок. э э насчет секции боевых искусств». Алексей поднялся было с табуретки, но тут же рухнул обратно. «Что?» «Ох, помню, конечно». Отец облегченно вздохнул. «Вот и отлично. Тогда завтра с утра сходим в зал к одному моему знакомому». «В зал? О, нет!» «Но я не уверен, что готов», – попытался увильнуть Алексей. «Все нормально», селен Селин-старший похлопал его по плечу. «Ты в хорошей физической форме, да и ребята там дружные, помогут тебе влиться в процесс». Алексей собрался напомнить, что только вчера ночью подрался с насильником, и у него до сих пор все тело в синяках, но вовремя прикусил язык чтобы не волновать родителей и не давать следователю лишней информации. Ведь селен как-то упустил подробности ночной стычки во время дачи показаний. «А ты-то откуда знаешь об этой секции?» – запоздало поинтересовался он. «Тренер в этой секции – мой старый друг. Я уже позвонил и договорился, что приведу тебя завтра к нему в Додзё». «Додзё? Ой, что-то мне это не нравится», – поморщился Алексей. Почему-то у нас в стране, если начинают вносить на показ японские и китайские названия, ничего хорошего в школе боевых искусств не найти. С другой стороны, если они не принадлежат к одной из федераций, о чем вообще можно говорить? Эх, как бы узнать, что это вообще за единоборство такое? Вроде бы японское, судя по дадзё, но какое именно? Эээ, -э -э -э, подробнее нельзя? Завтра все увидишь отмахнулся отец. «Выспись как следует». «Ага, выспись, легко сказать», – раздраженно думал Алексей, возвращаясь к себе в комнату. «Как можно уснуть после такого заявления? Теперь придется всю ночь ломать голову над тем, как вывернуться из сложившейся ситуации. Как себя вести в этой школе? Что меня там ждет?»